Глава 20. Снова подвал? Только на этот раз экскурсию устроил Фредерико Брио, но она и к лучшему. Еще днем, выпив кислого домашнего вина, в голове возникла версия, для которой требовалось мнение человека, сведущего в виноделии. Николас не знал, является ли таким человеком Фредерико Брио, но, стоит признать, он создавал впечатление человека образованного. Ко всему прочему, он сам завел беседу о вине, так что Николасу, Осталось ее повернуть в нужное русло. Фредерик стоял перед полупустым винным стеллажом. «Как вы думаете, в чем уникальность вина, производимого в поместье Сент-Мор?» Он искал нужную бутылку. «Может быть, вкус?» «Само собой, но чем именно вкус отличается от десятков других?» Он взял одну бутылку, поднес к ней масляную лампу, затем вернул на место. «Как по мне, вино есть красное и белое, между ними я еще могу отличить». Но между красным и красным увольте. Ваш французский хорош. Фредерик изучил еще одну бутылку. Тоже не та. Вот только некоторые слова вы произносите грубо, особенно р. Вы слишком рычите, но я могу помочь. Где вы учились? Я в основном читал, говорить мне приходилось редко. То, что нужно. Наконец, среди десятка пыльных бутылок Фредерик нашел, что искал. «Сейчас мы освоим сразу две науки — верное произношение и верную дегустацию вина. Метод принадлежит вашему покорному слуге». Фредерик ударил пятками и поклонился. Так резко, что у обычного человека едва ли удержалась бы голова на плечах после такого. «Держите бокалы». Скорее, это была не просьба. Еще раньше, чем закончить предложение, он всучил Николасу два бокала и налил вина. Немного, только закрыл дно. «Повторяйте». Взяв один бокал, он крутил его так, что вино бегало по стеклянным стенкам. Николас неумело повторял. «Мы насытили вино воздухом», — пояснил Фредерик. «Теперь отпейте. Всего один глоток. И подержите его на кончике языка. Вкус терпкий, но не такой кислый, как у домашнего напитка Жака. Втяните ртом воздух, совсем чуть-чуть, чтобы раскрыть букет, и перекатите вино ближе к горлу. Капля вина попала в дыхательные пути — Николас начал кашлять. «Ничего, надеюсь, пишете вы лучше». Вновь улыбка, хлопок по плечу. «Шучу, не обижайтесь. Сделайте еще один глоток». На этот раз получилось лучше. «Теперь перекатите вино к горлу, язык к нёбу и произнесите сложный для вас звук «р». Фредерик походил на учителя французского языка и говорил так же. забулькал Николас. «Неплохо, теперь пейте». Тепло устремилось от горла вниз по желудку, согревая нутро. Вино оказалось приятным на вкус. После себя оно оставило легкий привкус винограда и чего-то еще. Дуб! ответил на его мысленный вопрос Фредерик, точнее, дубовые бочки. Не каждый осмелится настаивать в них вино, но Кристоф Сент-мор делал это лучше всех. Еще один глоток, только чтобы убедиться в его вкусе. И не забывайте практиковать звук Р! «Настоящее французское вино сточит все острые края и сделает его мягче». Мсье Обрио подмигнул. Экскурсия продолжилась. Оказалось, что Фредерик раньше сам владел частью земли Сент-Мор, но продал ее Крестофу, когда дело пошло в гору. «Не густо», — выдохнул Фредерик. Ему удалось отыскать лишь дюжину достойных королевского двора вин. Этого могло хватить, чтобы очаровать королевских особ. «Но что делать дальше, если бочки пусты?» Он ходил вдоль дубовых бочек и простукивал их деревянным молотом. «В этих бочках вино и обретает тот уникальный привкус. Как жаль, что они пусты». Бочки отвечали глухим звуком на удары. Из семи бочек только две хранили вино. «Славно!» — он хлопнул в ладоши. «Две бочки прошлогоднего урожая. Еще одну, кстати, недавно открыли». Фредерик показал на вбитый в стенку кран. «Возможно, его разлили по бутылкам, но не успели подписать, а может...» Месьео Убрио указал пальцем над собой. Матис давно выпил. Не стал губить выдержанные временем запасы». Николас повернул кран. Бочка пуста, несмотря на отличный от других пустых бочек отзвук молотка. «Ужасный запах!» Фредерик поморщился. В бочку попал воздух, отчего остатки скисли. В отличие от ценителя вина, писатель острым нюхом не обладал. Ему понадобилось прислонить нос вплотную к крану чтобы сквозь дурно пахнущую сырость подвала различить кислый запах. Теперь бочку только в печь. А жаль, ее стенки хранили столько привкусов. Фредерик поставил ящики с вином один на другой и вышел из подвала. Николас задержался, чтобы сделать несколько записей, и последовал за ним.